Михаил Ланцов. «Вождь! Мы пойдем другим путем!» Читает Евгений Лебедев. Предисловие. Все мы привыкли, что вечно живой вождь мирового пролетариата постоянно бродит по миру в виде призрака коммунизма и устраивает каверзы честным людям в форме различных революций. А они, как известно, проходят по сценарию Черномырдина. Хотели как лучше, получилось как всегда. То есть оставляют после себя одни руины, кровь и социально-политическую разруху. Революции, после которых приходится долгие годы прибираться и пытаться восстановить то, что порушила разбушевавшаяся толпа, ведомая фанатиками и бандитами. Но что будет... если Владимир Ильич Ленин окажется совсем другим, если он пойдет другим путем. Само собой, выбирать среди оттенков серого мы не станем, ибо это слишком томно и скучно. Поэтому я предлагаю довольно резкий, наглый и масштабный вариант. при котором в тело Владимира Ильича Ульянова, еще не знакомого со своим псевдонимом, вселяется наш современник. Да не просто так, а сохранив связь с нашим временем. Плохо это или хорошо? Кто знает. Но я попробую поставить на одну восставшую дизельную лодку против всего американского атомного флота. Примечание. Цитата из хулиганского фильма «Де Уорда. Убрать перископ. 1996 год». то есть человека, пусть и наделенного большими возможностями, против объективных исторических процессов и обстоятельств. И да, безусловно, все, что вы найдете на просторах этой книги, было выдумано мной, а любые совпадения случайны.